поволокла люльку в подвал. История с люлькой стала последней каплей. Узнав о том, что крысы все-таки добрались до неё, мама сначала оцепенела, а потом сделала такое, чего от нее никто не ожидал. Издав разъяренный вопль, она набросилась на свою заловку и начала трясти ее, словно грушу, шипя сквозь зубы. «Ненавижу тебя, ненавижу!» Тетка до того опешил что дала себе немного потрясти, прежде чем отпихнуть ее. Но ей это не удалось. Мама вцепилась в нее мертвой хваткой. Тогда тетка попыталась схватить ее за волосы и снова потерпела неудачу. Мама всегда стриглась коротко под мальчика. Взбесившись, тетка собрала пальцы в кулак и больно стукнула ее по голове.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 Жить тебе, видите ли? Было здесь не невмоготу, нужно было переезжать в свою захолустье. Что ты тогда сказала? Хочется своего отдельного счастья? Ну что, получила свое отдельное счастье? Жрешь теперь его большими ложками?» Склонившись над сумкой, мама дергала язычок молнии, чтобы застегнуть ее. Тяжелые слезы срывались с ее щек и падали на аккуратные свертки с припасами.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 бьющийся в истерике, израненный, беспомощный женский мир. Каждый пазл, развернувшегося перед ее глазами действо плачущая, все никак не справляющаяся с молнии сумки мама, мертвенно-бледная, разом одряхлевшая бабушка, сгорбившаяся тетка, бесшумно скрывающаяся в своей комнате. Собирался в липкий душный морок,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 А с Хик, с тетушкой, тоже».